Глава 216. Вихрь Гражданской войны, часть третья. Глядя на то, как глаза Сильвия пылают непоколебимой решимостью, ему ничего не оставалось, кроме как ответить. «Да? Буду ждать». Тем не менее, это было весьма непросто. Теодор поддерживал решимость Сильвии, но также он смотрел на нее трезвыми глазами волшебника. Учитывая ее возраст, Сильвию вправду следовало назвать настоящим гением за то, что она сумела достичь шестого круга без каких-либо обманных способов по типу глатания. Ее талант был настоящим благословением, благодаря которому Бландел Адрункус п р и з н а л Сильвию своей внучкой, а также сделал ее преемником Мастера Синей Башни. Однако стена седьмого круга была сплошной толстой. В отличие от предыдущих кругов, седьмой круг был сферой, находящейся вне человеческого царства. Как ранее упоминала Глаттани, на седьмом круге начинала строиться Дхарма, и сбрасывались ограничения кармы. Смерть на которой полагался лишь на свой врожденный талант, непременно зашел бы в тупик. Только тогда, когда Сильвия это поймет и будет достаточно удачливой, чтобы увидеть путь, преодоление этой стены станет ей по силам. «Эх, на вашем фоне я совсем лицо потерял. Мои младшие говорят такие вещи!» Пробормотал стоявший неподалеку Уильям. На первый взгляд, могло показаться, что он обращается к Теодору и Сильвии, но фактически он винил сам себя. С самого детства он был вундеркиндом, и когда в Белой башне Уильям н а ш е л достойное применение своим навыкам, его уверенность лишь укрепилась. Уильям е щ е не был мастером, но крайне редко кому-то удавалось взять седьмой круг до 40 лет. Он думал, что сможет достичь этого в ближайшие 5-10 лет и стать следующим мастером Белой башни. Но Теодору не было и 30. А он уже превзошел Уильяма. «Это никуда не годится», — подумал Уильям. Он слишком долго протоптался на одном месте. Хоть он и проводил по 10 часов в день, практикуясь в магии, его ярое рвение к учебе уже давно было позабыто. С этого момента Уильям твердо решил, что будет работать еще усерднее. И как только он принял это решение, путь перед ним слегка прояснился. Один лишь парагранум соответствовал своему привычному поведению — Он хмуро наблюдал за Уильямом и Сильвией, а затем, когда они ушли, весело улыбнулся. «Ну, наконец-то ты один!» Внезапно воскликнула пара, отчего Теодора по спине пробежали мурашки. «А? Что?» Переспросил Тео, глядя на то, как пара быстро приближается к нему. «Я м н же обещала тебе кое-что рассказать, когда мы останемся наедине!» «А, точно!» п а р а г р у н о м ему это пообещал, когда тот спросил, произошло ли что-то хорошее. Теодор с опозданием вспомнил их разговор и внимательно посмотрел на п а р а г р а н о м а который выглядел совершенно несвойственным ему образом. В этот момент гримуар, принявший облик милой девушки позднего подросткового возраста, как и никогда явно демонстрировал свою нечеловеческую сущность. «Эх, нужно приготовиться». Относительно сдержанная г л а т а н и без колебаний порекомендовала ему человеческие жертвоприношения, Тео вот даже думать не хотел о том, что представляет собой гримуар, неоднократно практиковавший эксперименты над людьми. Даже смотреть на румяное лицо Пары м ы л о как-то жутковато. «Тебе это обязательно понравится?» Заявил Парагруном, дотрагиваясь до браслета на своем правом запястье. Этот предмет был похож на тот самый браслет, который использовался для вызова живой брони. И вот неудивительно, что вслед за этим прозвучало заклинание призыва. «Призвать автоматон!» Одновременно с этим вспыхнул свет. Обычно человек ничего не смог бы разглядеть сквозь волшебное свещение. Но Теодор сразу понял, что собой представляет вызванное существо. «Человек?» Объект, призванный п а р а г р а н о м о м имел внешность ничем неотличима от обычного человека мужского пола. Его кожа, телосложение, волосы и вес все соответствовало человеческому. Одетый в великолепные доспехи, призванный объект был похож на рыцаря из сборника рассказов. А затем свет погас, Э т е о д р у з дрогнул. л л о й д Полон?» Волосы были не единственным, что придавало ему сходство с первоначальным объектом. л о й д Полон был полностью вооружен и выглядел точно так же, как и во время своей попытки вторгнуться в лабораторию Парацельса. «А затем Тео понял, что за н е у д о б н о е о щ у щ е н и е он испытывает?» «Он... труп?» «Ни в коем случае!» Моментально возразил п а р а г р а н о м «Ты что, уже забыл? Это модификационный голем, которого ты отдал мне в лаборатории!» «Подумать только!» т а д о р вспомнил модель рыцаря в полном обмундировании и снова перевел взгляд на Парагранума. То, что он видел в лаборатории, было не пустой броней. о н а с о с т о я л а из металлических деталей и артефактов. А раз так, то как Гримуару удалось воссоздать внешний вид Ллойда Полона в Големе? «Маги этой эпохи ничего не знают об автоматонах». п а р а г р а н о м увидел сомнение Теодора и похлопал автоматона по лицу, словно предлагая оценить его. Другого пути у Тео не было, а потому он мысленно произнес «Оценка». Скользкий язык коснулся щеки автоматона. Увидев, как язык глад и не облизывает щеку, Тео слегка скривился. Однако долго это не продлилось. Автоматон, мастер меча Ллойд Полон. Данный образец — вершина автоматонов. Самой ранней формой данных моделей были андроиды, созданные гномами, которые были знакомы с механикой и древними цивилизациями. Граф Сен-Жермен, покойный алхимик эпохи мифов, пытался создать искусственного бога в окончательной форме автоматона. Однако его эксперимент провалился, и ученый лишился своей жизни. Данный автоматон содержит душу и центральную нервную систему мастера меча Ллойд а Полона. Класс «Сокровище». Вы не можете поглотить данный автоматон. В настоящее время данный автоматон не имеет владельца. Во время боя автоматон обладает ограниченной автономией и не может принимать самостоятельные решения без и н с т р у к ц и й владельца. Способность ауры «Поиск пути» может использоваться автоматоном лишь ограниченным образом. «Изумие какое-то!» Не удержался от возгласа Тео. «Это ничем не отличается от нежити некроманта!» Использование т е л в качестве материалов было с р о н е созданию нежити из трупов. Это была черная магия, на которую по всему континенту было наложено табу. Однако п а р а г р а н о м лишь улыбнулся и отрицательно покачал головой, совершенно не обращая внимания на слова Теодора. «Ты дурак! Как ты можешь сравнивать мерзкую нежить с автоматоном, когда композиции совершенно разные?» Или ты г о б р и н о в с ограми тоже будешь считать представителями одной и той же расы, только потому что у них две ноги? Тогда объясни, пожалуйста, в чем же между ними разница? В отличие от нежити, автоматон не уязвим для божественной силы и может функционировать в полупостоянном режиме до тех пор, пока поставляется магическая сила. Более поздние модели автоматонов могут обладать собственным эго, однако это ранний тип, так что данная особенность нем отсутствует. Так или иначе, пару это абсолютно не волновало, поскольку стоявший перед ней рыцарь некогда был врагом. Она даже пнула Ллойда п о л о н а по голени, словно подтверждая свой враждебный настрой. В голове Теодора все запуталось. Согласно Парагранному, этот автоматон был неживым. Однако это было весьма очевидное подобие человека, сильно смахивающее на нежить. Это было боевое оружие, сделанное из тела, при этом абсолютно послушное воле своего хозяина. разве это не выходит за рамки гуманных стандартов? Когда дело доходило до цели существования, дороги людей и гримуаров расходились. В прошлом Теодор получил уведомление о своей неизбежной гибели, но он без колебаний отказался от человеческих жертвоприношений. Пусть это и была работа парагрунума, но разве Теодор не будет соучастником, если воспользуется ее творением? Этот вопрос серьезно беспокоил его совесть. «Итак, ты примешь мой подарок?» Прекрасно осознавая мучение Теодора, парагранным с невинным выражением лица решил додавить его прямым вопросом. Для гримуара, который стремился создать человека, автоматон был всего лишь частью обширных исследований. Ответ Теодор не заставил себя долго ждать. Пряму. Точно все в порядке. Ты выглядишь довольно обеспокоенным. Сила — это сила. Проблема в том, как ее использовать. Если я смогу применить ее в правильном ключе, то, может, это и оправдает средство». «Оправда, они ищут только лицемеры. Но ты ведь не такой, верно?» Спросила пара, глядя на Теодора своими дьявольскими глазами. Тео ничего не оставалось, кроме как опустить плечи. Э пара, сняв браслет запястья, бросил его ему. «Влей в него свою магическую силу, после чего назови свое имя. Затем д а этому парню имя. Это заставит автоматон двигаться в полном соответствии с твоими командами». Теодор влил магическую силу в полученный браслет. Произошел сильный магический резонанс, и Теодор ощутил стоящий перед ним автоматон. Это было похоже на т у ситуацию, когда он заключил контракт с Митрой и Хьюгеном. «Подключение душ!» Убедившись, что контракт подписан, Теодор открыл рот и произнес. «Теодор Миллер!» А затем перед его глазами всплыло обновленное информационное окно автоматона. В настоящее время автоматон принадлежит Теодору Миллеру. После этого владелец автоматона получил запрос по специальному контрактному каналу. Автоматон был похож на куклу, утратившую всякую свободу, но при этом хотел получить имя. Теодор не сочувствовал Ллойду. Ллойд Полон был врагом и потерял свою жизнь. Связавшись с гримуаром, он в ступил на путь, который вел лишь в один конец. Итак, Теодор должен был дать объекту новое имя. Получив его, л о й д Полон станет мариониткой Теодора, потеряв свое имя и статус. Гладио. Теперь он был просто инструментом. В ответ на это слово глаза автоматона загорелись. И из его неподвижного тела с т а л о вытекать плотная аура, восстанавливая жизнеспособность рыцаря. В воздухе отчетливо можно было почувствовать давление, которое некогда и с т о ч а Ллойд Полон, один из семи мечей Империи. Однако Теодор смотрел на него с абсолютно невразительным лицом. м а с т и р а м и ч а по имени л о й д Полон больше не существует. Это были отношения, в которых его душа была полностью подчинена. Эго л о й д а рассеялось, словно пыль, оставив после себя лишь автоматона, способного механически выполнять приказы Теодора Миллера. Это был момент, когда л о й д Полон умер, а на свет появилось новое боевое оружие – автоматон Гладио. Поначалу д в и ж е н и я давались Гладио непросто, но в конце концов он встал перед т е о д у р о м После этого он совершенно естественным образом проявил свой этикет, что свидетельствовало о высокой лояльности, которой л о й д Полон обладал во время своей жизни. А еще спустя мгновение т ы услышал голос, прозвучавший на их духовном канале связи. «Гладио приветствует т в о е г о мастера». Теодор посмотрел на рыцаря, стоявшего перед ним на коленях, и в конце концов кивнул. Это была сила, которую он принял, и ответственность, которую он должен был теперь нести.